Глава двадцать третья. Ереван и Хаш. Пьяка на такси заботливо доставил Артема в Ереван и поселил в том же отеле на Северном проспекте. «Я, один, доложу обо всем владыке. Завтра к обеду вернусь. Подумаем, куда двигать дальше. Рекомендую, если будет желание посетить оперный театр, тут по прямой, пешком десять минут по пешеходной зоне». — Я не в форме, — признался Артем, — и не настолько фанат оперы. — Тогда музей рукописи. Вы про него слышали. Матена Даран тоже недалеко. Может, натолкнет на какие-то мысли. Артем кивнул с сомнением. Через десять минут он уже с удовольствием играл контрастностью водяных струй в душе. Потом долго тупил, щелкая телевизионным пультом. — лежа на двуспальной кровати и кутаясь в махровый халат с пятью звездами на груди. Прокравшиеся сквозь незадернутые шторы сумерки все-таки убаюкали его, и Артем уснул. Проснулся ближе к девяти вечера, когда Северный проспект вовсю шумел песнями уличных музыкантов. Оставленный включенным телевизор дискутировал участниками политического шоу, языка которого Артем не понимал, но увлекся речевыми эмоциями. Немного повалявшись и окончательно придя в себя, Артем решил написать в смартфоне короткие сообщения друзьям и партнерам, одним из которых был Хачитур, составивший протекцию на это приключение. Ему Артем отправил фото Креста из подземелья Григора Просветителя, которых Артем сделал бесчисленное множество. «Ты еще в Армении?» — догадался Хачитур ответным смс. «Нравится мне здесь гостеприимная страна, не передать!» С незаметным сарказмом написал Артем. «Ты уже был, на хаше, — последовал вопрос, сопровождаемый смайликами, тарелкой супа и поднятым вверх большим пальцем?» «Нет, это где?» — ответил Артем, которому не хотелось ехать ни в какой хаш. «Хаш — это не совсем где, это и где, и с кем, и о чем. Жди сигнала». Мои хорошие друзья тебе все покажут и расскажут. Отключаюсь, брат, много дел. — Брат Джан, я не могу сейчас, поздно уже, завтра тоже уезжаю, — написал Артем, но мессенджер отсутствием голубых галочек сигнализировал, что тур и правда занят. Через десять минут Артему пришло сообщение от незнакомого армянского номера. — Добрый вечер, Артем Джан, меня зовут Мецо. Ваш телефон дал хачитур и поручил посвятить вас в хаш. Сказал, что отговорки бесполезны. Завтра в 9.00 ждем вас в ресторане «Пандок». Далее пришла ссылка геолокации. Артем посмотрел на карту в приложении, заглянул на сайт ресторана и, подумав, что 9.00 все равно время завтрака, а хаш, очевидно, блюдо, ответил новому знакомому «Окей, поставил будильник на 8.00 и уснул». Артем снова ощутил себя в тере царя Абгара, но в этот раз никакой недуг его не терзал, наоборот, он чувствовал себя прекрасно. Стоя на террасе дворца, он облаготился каменные перилы и взирал на каскад прудов. Это водное чудо, питавшее живительной влагой весь город. Зеркальная поверхность у каменных берегов бурлила всплесками плавников священных карпов. Рядом стоял и также с интересом наблюдал за игрой этих чудесных рыб человек в римском воинском одеянии, богатым убранством, свидетельствующим о высоком статусе гостя. — Я хотел бы передать господину моему Тиберию, императору римскому, пожелание радости, — услышал Артем уже знакомую речь изнутри себя, понимая, что в данный момент его тело принадлежит царю армянскому Абгару. Римлянин благосклонно поклонился при упоминании императора. Авгар продолжил. «Знаю, ничто не останется скрытым от его царственности, но как друг хотел бы сообщить дополнительные сведения. Иудеи, живущие в палестинских областях, собравшись, распяли Христа без какой-либо вины с его стороны» вопреки благодеяниям, кое он совершил для них, знамениям и чудесам, вплоть до воскрешения мертвых. И я знаю, это не просто человеческая, но божественная сила, ибо когда его распяли, было затмение солнца и землетрясение. И сам он через три дня воскрес из мертвых и явился многим». Да и теперь повсюду имя его через учеников его творит величайшие чудеса. Это воочию было явлено и нашей собственной особе. Римлянин с удивлением посмотрел на Абгара, раздумывая, стоит ли вступать в спор с царем. Полагаю, после того, что произошло, его царственность знает, что именно надо предпринять в отношении иудейского народа. «Который свершил такое», — осторожно произнес он. «Этого мало», — сказал царь. «Надо написать всему свету, чтобы они поклонялись Христу как истинному Богу». Уверен императору, приходилось слышать о Христе, — учтиво продолжил гость. Пилат досконально рассказал о его знамениях и как о том, что после воскресения его из мертвых Многие убедились, что он бог. Возможно, император сам пожелает сделать то же, что ты замыслил. Однако у римлян в обычае при учреждении нового божества не ограничиваться одним только царским указом, но прежде подвергать его испытанию и рассмотрению со стороны сената. Император может внести предложение в сенат, но сенат может принять, а может отклонить его. Наверное, все, кому угоден Иисус, могут сами включить его в сон богов. Император может лишь пригрозить смертью тем, кто станет злословить о христианах. Что же до иудейского народа, который дерзнул распять того, кто, как мы слышали, был достоин не креста и смерти, но по и поклонения, я уверен как только император освободится от войны с восставшими против рима испанцами он расследует это дело и воздаст им должное авгар повернулся к римлянину погладил свою бороду и едва сдерживая улыбку произнес вкрадчиво не в огне великому императору будет сказано неужели божество должно учреждаться посредством людских толков Получается, что если Бог не будет угоден человеку, то он не может быть Богом, и человеку якобы подобает заступаться за Бога. «Заступаться за Бога!» — вслух крикнул Артем уже своим голосом. «Защищать Бога!» — он проснулся. За окном утренний свет делил власть ночными фонарями северного проспекта Еревана артем тяжело дыша и пытаясь успокоить взорвавшийся ритм сердца во время очередного ночного видения, приподнялся в кровати взглянул на экран смартфона он вынырнул из сна на двадцать минут раньше будильника оставшееся до подъема время посвятил поиску доказательств исторической достоверности своих снов и без труда обнаружил практически идентичное описание встречи апостолов Адея от 70 с армянским царем, правителем Медысы Абгаром, из прошлого сна и переписку Абгара с императором Тиберием, приведенный древним армянским историком Мавсесом Харинаци в V веке в труде истории Армении, из сна нынешнего. Артем понимал, что несмотря на совет Хачатура, он никогда не читал этого произведения, но абсолютно не удивился очередному ночному погружению в историю. «Если каждый армянин, живущий здесь или каждый приезжий, увидел хотя бы раз подобный сон, вопрос о существовании Иисуса и его божественном происхождении, сам собой отпадает», — подумал Артем. Как договаривались, к 9.00 он подошел к ресторану Таверна. У входа собирались люди, в основном мужчины. Они радостно приветствовали друг друга, обнимались, обменивались шутками и громко смеялись. К Артему подошел невысокий, плотный, гладко выбритый мужчина, одетый, как и Артем, в кэжуал-стиле, джинсы, пиджак и представился тем самым мецо. Я вас узнал по аватарке, да и таких явно европейских лиц здесь немного, как вы видите, — приветливо сказал он. — Сейчас мы вас посвятим в искусство поедания национального армянского блюда, хаша. Ребята уже внутри, пройдем. «Уже час как хочется капучино с круассаном», — молитвенно произнес Артем. «Это не Париж, Артем Джан, а Ереван, сезон хаша», — на ходу ответил Мецо. Войдя внутрь цокольного этажа старого здания с колоннами, Артем понял, что оказался в царстве армянской кухни. Несмотря на раннее дневной трапезы, ресторан был полон людьми, сидящими за деревянными столами, в большом зале в традиционном армянском стиле каменные стены ажурные люстры тяжелая мебель виноградные листья и прочие атрибуты местного колорита стол за который пригласили артема оказался на шесть человек трое из которых уже сидели и наблюдали сквозь стеклянную стену рядом за акробатическими трюками хлебопека крепкий чернявый парень в поварском костюме и шапочке, больше походивший на санитара жанглировал свежим дрожжевым тестом, придавая ему овалообразную форму. И ловко нырял в тандыр, прилепляя матнакаш к горячей глиняной стенке. И, вопреки законам физики, выныривал обратно, не отталкиваясь руками. А рядом три женщины в платках готовили лаваш, тонкую лепешку шириной в полметра. Мецо представился тропезников, двое из которых оказались коллегами адвоката в деловых костюмах третий спортивного телосложения, предсказуемо фитнес-тренером, а себя отец рекомендовал как бизнесмена средней руки и пальца. — Почему пальца, — поинтересовался Артем? — Потому что бизнес — сложная штука в наше время, и без этого атрибута никак. Такими символическими жестами приходится реагировать на бурно меняющуюся обстановку, показывая, что мне это настолько наплевать, что даже неудобно. — Вы поэтому берете с собой на завтрак трех адвокатов и качка? — пошутил Артем. Юмор был оценен дружным хохотом. — Меццо слишком скромен для своих связей и масштабности проектов, — доверительно сообщил один из коллег-адвокатов, снимая пиджак и устраивая его на спинку стула, сигнализируя о предстоящем длительном застолье. Я теперь, видимо должен неловко себя чувствовать, выставляя драконовские щита по его делам. Артем почему-то поразительно уютно почувствовал себя в такой непривычной атмосфере для завтрака, смеющихся незнакомых людей, обильного стола с крупно нарезанными овощами, скирдами лука, укропа, кинзы, аккуратно уложенными канатами пахучего чечела и треугольников брынзы. Удивление вызвала только заиндебевшая рюмка, куда услужливый официант наливал густую холодную водку. «Девять утра. Не рановато ли для водки?» — попытался протестовать гость. «Капучино бы!» Мец аккуратно взял обжигающую холодом рюмку и торжественно начал застолье. «Сезон хаша, так у нас называют осень. Не надо думать, что это время, когда трудолюбивые армяне собрали плоды хаша». И отмечают богатый урожай. Потому что хаш — не ягода и не фрукт. Это горячее блюдо, сваренное ночью до состояния горячего холодца. Утром это блюдо едят под компанию, которая заранее к этому готова. Как норманцы на рыбалку. И не пытайся кушать хаш, как куриный суп. Это не о том. Это богатое наследие бедных крестьян — Это тысячелетний вызов воли человека силам природы. Это таинство, мистерия, это фольклор. Вроде я твой лаваш крошил. И главная традиция. За хашим действует правило запрета ка. Это значит без кенас, тостов, кроме трех, без коньяка, только водка и без кин, то есть женщин. Хотя это правило уже давно не работает. Первый из трех тостов — за встречу. Все чокнулись, опрокинув рюмку, Артем обнаружил перед собой будто ниоткуда появившуюся глиняную миску с наваристым содержимым. Мечтавший о круассане только пару минут назад, Артем с удивлением рассматривал этот удивительный памятник кулинарной истории. Казалось бы, обычный бульон, в котором несколько часов варились терячие ножки, выглядывавшие теперь под белесой поверхностью. Но при взгляде на окружавшую этот натюрморт свежую зелень, вероятно, затуманенное утренней водкой сознание родило фантазию. Будто взлетевший в утренний туман самолет выныривает из жирного молока облаков, и в этот момент ты видишь вершины гор, возвыхающихся над ним, покрытых зеленью и золотистым в солнечных лучах снегом. Меца звякнул вилкой о рюмку, привлекая внимание Артема. Бережно, будто следуя библейскому сказанию о сотворении мира, он вынул хрящевые горы и, уложив на отдельную тарелку, измельчил серебряным ножиком. Затем аккуратно вернул обратно в бульонное море. Порезанный чеснок, утопленный в соуснице с маслом, был щедро зачерпнут серебряной ложечкой и брошен вслед. Такая же процедура была предусмотрена для крупной соли. «Соли много не бывает», — произнес Мецу, бросая в хаш третью ложку. После этого он с благоговейным видом взял из стоящей на столе пирамиды, скрученных в трубочке зушенных лавашей, одну — и, словно священник крест, двумя руками занес ее над своим блюдом. Держа одной рукой сверху, другой стал снизу крошить лаваш, медленно продвигая разрушение. Лаваш с хрустом осыпался на поверхность бульона, скрывая его молочную березну, золотистые озерца жира и остатки измельченной горной гряды. «Вот так!» Мэтс медленно перемешал получившуюся массу, в которой покрошенный лаваш с жадностью впитывал молоко бульона, разбухая и превращая простое крестьянское блюдо в сытую трапезу богача. — Второй туст за тех, кто готовил хаш, — произнес Мэтс после того, как таинство священнодействия с хашем повторили все присутствующие. — А третий тост будет за что? — спросил Артем, уже забывший, как хотел с утра насытиться вредным дрожжевым французским рогаликом. — За тех, кто кушает хаш, — ответил Меца. — Ты не думай, что тремя рюмками мы ограничимся. — Но как же правило, — улыбнулся Артем, — ведь без тостов, кроме трех, разве нет? Дальше можно без тостов, ибо три рюмки под хаш не только полезно, но и мало. Незаметно пролетели два часа. Артему рассказали все подробности приготовления хаша, историю этого блюда и сохранившуюся традицию совместного утреннего поедания, сытного крестьянского блюда, чтобы энергии хватило на весь рабочий день. Ближе к одиннадцати Артем все-таки потребовал кофе в ультимативной форме, так как ему нужно было уходить. на ведь обещал подъехать к полудню, а еще нужно было освободить номер. — Давайте обменяемся контактами, коллеги, и примкнувшие к ним, — предложил Артем слегка захмелевшим голосом. — Мы тут все коллеги, партнеры и друзья. Раз уж за хашем собрались, — поправил Мэтсо. Даю мой армянский и вот еще мой французский номер. Я во Франции чаще бываю. Живу, как говорится, на два дома. Ереван, Париж. — Понимаю. Бизнес. Опять же мне сказали, что по-армянски и по-французски «спасибо» звучит одинаково, — сообщил Артем, доставая из внутреннего кармана пиджака смартфон. — Это да, — согласился Мэтса. — Шнура-калюцюнь? И мерси – это у нас синонимы. Вместе со смартфоном Артем случайно вынул и найденный в подземелье Григора-просветителя календарик с китайскими постройками. Он ведь так и лежал в кармане со вчерашнего дня. И теперь тоже оказался на праздничном столе для хаша с перспективой остаться тут навсегда, за ненадобностью. Меце, диктовавший свой телефонный номер, Артема взглянул на календарик и, указывая пальцем, сказал, — Кстати, это вот рядом со мной почти, рядом с моей квартирой, метров триста. Артем взял календарик в руки, потряс им и спросил, — Ты живешь на три дома, Мецо, Не на два? В Китае тоже? Мецо потянулся через стол, взял изображение с китайскими пагодами из рук Артема и объяснил, — Это не Китай, это Альфортвиль, виль трех километрах от Парижа. Отель и ресторан в китайском стиле. Называется «Чайна Гора». Кстати, Альфортвиль —— город-побратим нашего армянского Ошакана. В 2001 году стал побратимом, ибо у нас там, в Альфортвилле очень большая армянская диаспора. Образовалась еще с начала геноцида армян. Есть своя армянская апостольская церковь Святого Петра и Павла. Мои дети ходят в школу имени святого Месропа. Он повернул календарик обратной стороной и удивленно сказал Надо же две тысячи первый год. Как раз год побратимства с Ошаканом.